Пока Вольфганг осторожно извлекал стрелы, его новые товарищи вскипятили воды и раздобыли где-то пару почти чистых бинтов. Раны тщательно промыли и перевязали. Вынужденные оставаться в постоялом дворе, они по возможности подготовились к предстоящей ночи, забаррикадировали дверь и заколотили окна, оставив одно на втором этаже для наблюдения за окрестностями. Всем троим было ясно, что Рихард находится на грани смерти. Он потерял много крови, а одна из стрел пробила легкое. безыменные хозяева темных путей цепко держали его душу и уже к утру могли забрать ее с собой. Разведя огонь в большом каменном очаге, орк с гномом сварили похлебку из сушеных овощей, целый мешок которых обнаружился в припасах бандитов. Помещение заполнил потрясающий аромат горячей еды. Несмотря на голод, Вольганг не притронулся к пище. Он и присесть не мог, все ходил из угла в угол, постоянно бросая тревожные взгляды на осунувшееся лицо брата, оранжевое, в оцветах пламени. «Успокойся, парень не доживет до рассвета», – пробурчал орк. «Уж я-то знаю!» «Будь у меня кадила или хотя бы скипетр!» Раскрепил зубами Вольфганг. Мы бы тогда посмотрели, кто кого. «Погоди-ка», — сказал гном. «Как? Чадила?» «Кадила!» «Вроде горшка на цепи. Инструмент паладинов!» «А?» Вольфганг повторил. «Ну да квить!» — воскликнул скалогрыз, хлопнув себя по лбу. «Тут был еще один рыцарь! Утром попался этим сволочам, они его повесили! У него же имелась такая штука!» «Да-да, мы с рваной мордой лежали, связанные вон там, а тот ублюдок с черепами на башке обыскивал рыцаря прямо перед нами!» «Где?» — рявкнул Вольфганг, испуганной вспыхнувшей вдруг надеждой. «Где обыскивал?» «Да вот здесь, кажись! Э, Погоди-ка!» Гном отложил в сторону миску с похлебкой, спрыгнул с лавки и направился в соседнюю комнату. Заскрепело, зашуршало, потом что-то с хрустом сломалось. «Есть!» Торжествующе крикнул гном и появился в дверях, сжимая в руках объемистый сверток. «Вот рыцарские пожитки! Хорошо запрятали, гады!» В белый орденский плащ были завернуты потертые кожаные сапоги, дорожная сумка, кольчужная рубаха, расшитые серебром штаны, широкий проклепанный ремень с надписью «Людвиг Старом Вотер» на внутренней стороне. То, в чем нуждался Вольфганг, тут тоже было. Небольшое кадило и стандартный орденский скипетр с крестообразным навершием, покрытый витиеватой резьбой. В дорожной сумке лежали три мешочка с разноцветными порошками. Людвиг Стармвотер щедро отплатил за то, что они сняли его с дуба. Вольфганг не мог поверить своему счастью. Теперь брат был спасен. «Огня мне!» – скомандовал он. «Быстро!» Орк взял из очага горящую головню, подошел, встал рядом. Рыцарь высыпал в чашку кадила щепотку зеленого порошка, растер его пальцами по дну. Новый, едва различимый аромат разбавил кислый запах похлебки. Взяв головню, Вольфганг наклонил ее над чашей, слегка встряхнул, уронив две искры, от которых порошок мгновенно вспыхнул. Из кадила потек густой зеленоватый дым. «Ух ты!» – изумленно воскликнул гном. «Вот так фокус!» «Не волнуйтесь!» – сказал Вольфганг. «Это целебный дым!» «И что, вылечит твоего брата?» «Надеюсь!» «Порошки – давний секрет нашего ордена. Их готовили алхимики по особым, тайным рецептам, известным только самым лучшим мастерам. Вдыхая мельчайшие частицы, из которых состоит дым, человек получает удивительную способность к восстановлению». Раны затягиваются, кровотечения прекращаются, рассасываются синяки. Однажды я сам видел, как рассеченная сабельным ударом икра полностью зажила меньше, чем за минуту. Даже шрама не осталось. «А на орков эта штука тоже действует?» – спросил Громшок. «Не знаю», – задумчиво ответил Вольфганг, ища взглядом, где бы пристроить кадила. «Не проверял». «Возможно, да» если нет какой-то роковой разницы в строении. И сколько порошка надо для лечения? Зависит от ранения. Рихарду, наверное, понадобится Весь? Весь?